Глава 3. Вернувшись домой, первым делом я сообщил Володе, что мы идем завтра в гости. На что он мне ответил: "Тебе надо? Ты и иди". Я объяснил, что без него мой поход не имеет никакого смысла, что он гарант задуманного предприятия, но уговоры не действовали. И только после того, как я пообещал ему две почтовые марки, которые выменял у толстяка Сигошина на коробку эклеров, Он дал согласие. Лишившись сокровенного богатства, которое я часто перед сном рассматривал под большой лупой, я умер как коллекционер. Утром за завтраком я сообщил маме, что мы с Володей сегодня идем в гости. Она вопросительно посмотрела на брата, тот согласно кивнул в ответ. После чего я был подвергнут подробнейшему допросу, и мама выяснила, что в гости мы идем к отставному судье Смирнову. Аглая было поручено нагладить нам рубашки и брюки. Я сбегал на лодочную станцию к Петровичу, договорился о лодке, и ровно в четыре часа мы с братом стояли у Юлиной калитки, Причесанные, умытые в наглаженных белых рубашках, подпоясанные школьными ремнями и в начищенных ботинках. В руках у каждого из нас был небольшой букетик цветов, а в кармане три копейки на лодку калитку открыл высокий худощавый мужчина с седой бородой. Одет он был в крестьянскую косоворотку, затянутую обычной веревкой. Штаны были вправлены в короткие сапоги. С своим вопросом а вы кнучки пришли? Ну проходите, джентльмены. Он расставил все точки над и. Это и был Юлин дедушка, отставной судья Смирнов. Он жил в духе современности, гордился знакомством со Львом Николаевичем и старался всячески ему подражать. Встретили нас радушно. Перед беседкой на камнях уже дымился самовар. Я сходу вручил свой букетик Юлиной маме, Инне Александровне, стройной и очень красивой женщине, вышедшей нам на навстречу. В беседке в одном из плетенных кресел сидела тучная женщина в чепце. А на кончике носа каким-то образом держалась маленькая пенсне. Это была Наталья Андреевна, бабушка Юли. Сколько я ее помню, она всегда сидела в этом кресле, обложенная подушками, и все вокруг бегали, стараясь ей угодить. В обращении она любила употреблять старомодные словечки, такие как душенька, голубушка, «мил человек, при этом улыбка не сходила с ее лица. Володя хотел подарить ей свой букетик, но она отказалась. Это очень любезно с вашей стороны, голубчик, но вы пришли в гости к моей внучке, и будет правильнее, если этот прекрасный букет вы подарите ей. Присаживайтесь, молодые люди. Александр Павлович, так звали Юлиного дедушку, водрузил самовар на середину стола, и все начали рассаживаться вокруг него. Пустовало только одно кресло. Юля сама сегодня испекла для вас пирог с вишней, сказала Инна Александровна, обращаясь к нам. По старинному французскому рецепту называется пирог Клафути. Мы с ним немного экспериментировали прошлым летом и решили добавлять в тесто измельченный шоколад. Это такой уже наш русский рецепт французского пирога. Когда Юля была маленькой, она очень плохо ела, и я искала возможности ее накормить. Однажды мы вместе сварили манную кашу. Ей так понравился сам процесс приготовления, что она съела целую тарелку. После этого мы завели тетрадь с нашими любимыми рецептами. Много печем различных вкусностей, часто приносим в больницу, где врачуют Юлин папа, и раздаем больным. Из дома вышла Юля на крахмаленном платье, сияющей улыбкой. В руках она несла пирог. Все начали аплодировать, как в театре. Мы тоже поддержали. В это время у Володи из рук исчез букетик цветов. Куда он его дел, я не знаю, но то, что он не дарил его Юле, это точно. Зайдя в беседку, она слегка поклонилась, подарила всем свою очаровательную улыбку, стараясь задержать это прекрасное мгновение и поставила пирог на стол. Лёбушка, ты просто умничка, развела руками бабушка. Какая красота! Бабушка, я же уже говорила, я не Любушка, я Юля, немного смутившись возразила Юля, но было видно, что сказаны и бабушкой слова ей по душе. И все равно ты моя Любушка-голубушка, ты же моя самая любимая внучечка, настаивала радостно Наталья Андреевна. Угощай скорее наших гостей, да отрежь кусочки побольше. Я первым получил большой кусок пирога. Наша огла тоже много пекла, но такого вкусного пирога я еще не ел. Сверху он был усеян уже знакомой мне вишней и посыпан сахарной пудрой. Крупинки шоколада придавали тесту незабываемый вкус. Александр Павлович разлил семь чай и завел разговор о литературе. Володе удалось блеснуть накопленными знаниями и даже высказать свое мнение по поводу произведений Льва Толстого. Чем окончательно завоевал уважение Александра Павловича. Пока все увлеченно беседовали, я молча уплетал пирог и посматривал на Юлю. Она тоже смотрела на меня. Спустя какое-то время начала знаками показывать, что пора уже говорить о лодке, и когда Юлин дедушка в разговоре обратился ко мне, я был настолько увлечен расшифровкой ее знаков, что не услышал вопроса. Александр повторил он настойчиво, А каких русских писателей любите вы?" "Жюль верно, ответил я, не задумываясь. Все громко рассмеялись. "И вообще, я готовлю стать путешественником, закаляюсь, умею разжигать костер из умха, хорошо плаваю. А можно мы покатаем Юля на лодке?" В беседке воцарила тишина. Все дружно посмотрели на Юлину маму. "Что?" спросила она. "Но Юля совсем не умеет плавать. Это очень опасно." Так, мы же здесь, возле водочной станции, далеко не будем заплывать. И в лодке есть спасательный круг. Голубушка сказала Наталья Андреевна: отпусти ты ее, Пусть она немного погуляет. Пусть ребята ее покатают. Но только недалеко". Выдержав паузу, серьезно произнесла Инна Александровна: "И обязательно проводите Юлю домой". Юля тут же встала, поцеловала бабушку и маму. И показав нам жестом, что мы уходим, направилась к калитке. Распрощавшись, уже на улице я почувствовал себя совершенно счастливым, у меня как будто выросли крылья. Я стал рассказывать Юле о монахе, который приходит из леса, об огромном саме, который живет возле плакучей ивы. о нашей собаке Ази при этом постоянно забегал вперёд или шел в припрыжку сбоку. Чувства переполняли меня. Юля улыбалась, Было видно, что все происходящее ей нравится. Володя же плёлся сзади. Идея с лодкой была ему не по душе. Не умея плавать, он старался обходить стороной все водоемы, которые были выше колен. Петрович уже ждал нас. Лодка была привязана к мостику, и вёсла вставлены в оключины. Первым набор зашел я и помог брату. Тот занял место на корме и вцепился обеими руками в борта лодки. Юля расположилась на носу. Сев на вёсла, я ощутил себя капитаном большого лайнера. Мы прошлись вдоль камыша, подплыли к кувшинкам, покружились на месте. При этом Юля постоянно смеялась и пыталась достать до воды рукой, пропуская ее сквозь пальцы, словно беседуя с могучим Днепром о чем то своём, сокровенном. Каждое ее касание воды и легкий наклон лодки вызывали у Володи панический страх. Видно было, что две почтовые марки Дались ему непросто. На следующий день я пригласил Юлю на рыбалку. Володя с нами уже не пошел, он с радостью вернулся к своим книгам. Все последующее время мы почти каждый день проводили вместе. Катались на лодке и запускали воздушного змея, рвали в саду ягоду и играли в городки, бегали на реку смотреть старого сама, а когда тот однажды выплыл, драпали с криками до самой деревни из сарапов травой ноги. Егорыч где-то раздобыл две одинаковые соломенные шляпы с широкими полями. Они спасали нас от палящего солнца, а местные мальчишки, завидя издалека два идущих подсолнуха, кричали нам вслед: "Жених и невеста, ти лети, тесто Мы не обращали внимания, нам было хорошо вдвоем. Интересно. Три недели пролетели быстро, и Юля уехала домой. Но прежде мы договорились обязательно встретиться с Следующим летом. Была ли это первая любовь? Думаю, что нет. Это была настоящая детская дружба. В то время я мог полюбить разве что ее пирог с вишней.